После толчка землетрясение оказалось не таким уж и страшным и не таким уж и разрушительным. В 1906 и 1924 посильнее было, и основной свой удар оно нанесло почему-то именно по этому району, аккуратно между Чайная-Тауном и Голливудом. Десяток домов разрушился, ещё два десятка снесли из-за трещин, и только знаменитый Дорти-павильон развалился на куски сам. Когда ж теперь Оскаровта вручать будут, подумал ещё я тогда, наблюдая этот процесс в прямом эфире. Ещё обрушилось в нескольких местах эстакада, по которой мы пару часов назад приехали сюда, но не сказать, чтобы совсем капитально, не как в фильме Эмериха 2012, попроще. Президент буквально через полминуты обнаружил толпа разгорячённых охранников и сопровождающих, И его тут же увезли подальше от эпицентра. На прощание он успел сказать мне что-то типа: "Спасибо, серж, и мы еще увидимся". Привет, либо улыбнулся ему в ответ, ни на что серьезное, впрочем, не надеясь. Президент и народ забывчивый. Да, про нас горячки чрезвычайная ситуация и вообще все забыли. Понавехали толпы спасателей, пожарников и надзводителей. В темпе начали разбирать развалины и тушить возгорания. Это дело тоже было, хотя и в небольших масштабах. В Калифорнии газом не пользуются практически. А мы забытые всеми пошли по окружности к своему лимузину, которого тоже не оказалось на месте. Пришлось брать командование на себя. Из ближайшей телефонной будки связался сорк комитетом принимающей стороны. Его телефон и нам на всякий, наверное, случай выдал улыбчивый колобок в самую первую встречу. там выслушали мою збивчивую речь, уточнили нашу локацию и пообещали что-нибудь придумать. И оказались настоящими пацанами, сказали и придумали. За нами вскоре подкатил тот самый микроавтобусе к Мицубиси, который нас из аэропорта вёз позавчера. На нём мы благополучно укотили подальше от всех этих событий. В гостинице меня сильно удивил Кирюша. Пригласил всех в свой из Богдашай номер. Вытащил из багажа бутылку московской собы, разлил по стаканам и сказал тост. Ну, с боевым крещением, товарищи, за то, что уже живыми остались. Между первой и второй перерывчик небольшой. Завязавшись за тем оживленные беседы, народ начал вспоминать аналогичные случаи из своей жизни. Солировал тут Николай Трофимович. Он был старшим из нас и успел повоевать немного. Так он рассказал о неожиданном артналёте под Смоленском. Спали они всем взводом в блиндаже, а посреди ночи он вышел по малому делу. В этот момент немцы выпустили тот шальной снаряд. Короче из всего взвода он один уцелел. Саначе повоевать не удалось, поэтому он в случае своей бандитской юности рассказал. Улица на улицу они там махались с ножами и колиями, а он только что купил портсигар. не купил, точнее, на бутылку выменил на своём машзаводе. И лежал этот портсигар у него в нагрудном кармане. Так нож прямиком в него и прилетел, одну стенку пробил, а во второй застрял. Игоревич про Волынский погром рассказал, но палит корректно, украинцев не вспоминал, заменил их на полицаев, не имеющих национальности. Моя очередь пришла, как я понял, Рассказал о похищении меня на вертолете из черноморского курорта без деталей, но с душераздирающими подробностями, типа него в время зазвонившей мобилы. Тут Кирюша с Багдашей переглянулись и первый выдал совсем уже лихо закрученную историю о погоне за одним анонимным врагом на одном непоименованном заводе с перестрелкой в трубопрокатном цехе и дракой в подсобке с применением подручных средств. Все ж заслушались. А Нюта одна осталась без рассказа. Все на нее вопросительно посмотрели, так и она не растерялась. В возрасте девяти лет она, оказывается, с балкона третьего этажа свалилась, родители не досмотрели. Ладно, что зима была и упала она в полисадничек в большую кучу снега, так что ни одной царапины не получила. Но Надош, какие подробности жизни супруги от меня утаились, подумал я. На этой извиняющей ночи тот сумасшедший день и закончился. Я перед тем, как уснуть, успел подумать. Жаль с Кубриком так вопрос и не утрясли. И с Раволтой хотелось бы хоть пару слов перекинуться. И Джейн Фонда мимо меня прошла, а к ней у меня вопросыки тоже были. Но ну, ничего, главное, что живы остались.